Джальма сидел в спальне Адриенны после того, как ему казалось, что он убил свою возлюбленную. Как? За... за то, что она не могла меня полюбить? За это нельзя было убивать ее. Мною овладело роковое безумие. После своего злодеяния Я очнулся, словно после сна, но, увы, это не сон. Я ее убил. Я ее убил. А сколько счастья она мне давала! Какие дивные надежды! Она сумела сделать так, что мое сердце стало лучше, благороднее, великодушнее. Этого-то никто бы у меня не отнял. Не отнял! Это сокровище. И оно бы должно было меня утешить. Но зачем об этом думать теперь? Ее и его... Я их убил. Я их убил. Низкое убийство без борьбы. Жальма с тоской закрыл лицо руками, потом продолжил, отирая слезы. «Я знаю, что себя также убью, но моя смерть не возвратит ей жизни». Приподнявшись, с большим трудом, он вытащил кинжал и вынул из его рукоятки флакон с ядом. «Да». «Да, я убью себя. Моя смерть — отмщение за нее. Она умерла от моей руки. Мое сердце полно горестью, раскаянием и неизмеримой любовью к ней. Поэтому я пришел умереть сюда, в эту комнату». И снова, закрыв лицо, он воскликнул с отчаянием. Умерла Умерла Ну что же Сейчас и я умру Нет Нет Я хочу умереть Медленной смертью Ферин же сказал Мой добрый друг Что этот яд может действовать И медленно Но он всегда действует верно. Надо выпить только несколько капель. А -а -а. вчера, когда она сжимала на прощание мою руку, кто бы мог сказать, что все это так ужасно закончится?» И решительно поднеся флакон к губам, Джальма отпил из него несколько капель и поставил его на столик из слоновой кости, стоявший возле кровати Адриенны. Какой жгучий и едкий вкус у этой жидкости. Теперь я знаю, что умру. Ах, пусть будет у меня еще немного времени побыть здесь. Я хочу положить свою голову туда, туда, где лежала ее голова.